Шестое. Такое толкование этого изречения апостола считает должным сделать и Божественный Отец Златоуст, разъясняя послание, которое именуется нами «Уста Павлова», как тот «Уста Христова». Причем Павел говорит через Златоуста, как это было явлено благодаря ведению Прокла, ученика и преемника престола его. В житии святого Прокла повествуется, что когда святой Иоанн Златоуст работал над комментариями к посланиям апостола Павла, то святой Прокл видел самого апостола Павла, склонившегося над святым Иоанном Златоустом и шепчущим ему на ухо. Он посвятил особый трактат этому одному изречению, дабы последователи Оригена не приводили эти апостольские слова в подтверждение образа своего мышления, который кажется, более подходит им, чем вам. И не причиняли зло церкви, вводя конец адского мучения и конечное восстановление апокатастасис грешников, ибо выражение, что грешник спасается якоже огнем, означает, что он пребудет мучимым в огне и не уничтожится вместе со своими злыми делами и душевным злым устроением. Об этом говорит и Василий Великий в «Моралиях», толкуя изречение Псалма «Глаз Господа высекает пламень огня». огонь уготовные для мучения дьяволу и ангелам его рассекается глазом господа дабы за сим в нем было две силы одна пополяющая а другая просвещающая мучающая и карательная сила того огня сохранены для достойных мучения а просвещающая и осиявающая предназначены для сияния ликующих Итак, для того глаз господа рассечающего и разделяющего пламеня огня чтобы мрачная часть была огнем мучения, а не опаляющая пребывала светом наслаждения. Итак, как видится, это рассечение и разделение огня будет тогда, когда всем равно проходящим через него светлые и сияющие дела явятся еще более светлыми, и принесшие их станут наследниками света и воспримут оную вечную награду. А принесшие дурные и удобы сгораемые, Наказуемые лишением их, вечно пребывая в огне, наследуют спасение, которое хуже гибели, ибо это-то, собственно говоря, и обозначает выражение «спастись», дабы не случилось им уничтожительной силой огня и самим также полностью быть уничтоженными. Последуя этим отцам, и многие иные из наших учителей поняли это изречение в том же смысле. И если же кто-нибудь иначе растолковал его, и спасение, разумел, как освобождение от наказания, и прохождение через огонь, как чистилище, то такой, если можно так выразиться, является совершенно превратно понявшим это изречение. И неутешительно, ибо он человек, когда вот многие и из учителей видятся различно толкующими изречения Писания, и не все достигли в равной степени точного смысла. Ибо невозможно, чтобы тот же текст передаваемый в различных пониманиях, всем бы пониманием его в равной степени соответствовал. Но нам долженствует, избрав важнейшие из них и более согласующиеся с церковными догматами, прочие толкования поставить на второе место. Поэтому мы не уклонимся от приведенного толкования слов апостола. Хотя бы Августин или Григорий Двоеслов или кто иной из наших учителей дал такое, Несоответствующее толкование Ибо подобное толкование Меньше идет в пользу понятия временного Очистительного Нежели на руку оригенового учения Которое, как говорящая О конечном восстановлении душ Через тот огонь и освобождение От мучения Было запрещено и предано Анафеме Пятым силенским Собором И окончательно отвергнуто Как общее бесчестие для Церкви В главах седьмой по двенадцатую Святой Марк отвечает на возражения, вызванные цитатами из Блаженного Августина, святого Амвросия, святого Григория Двоеслова, святого Василия Великого и других святых отцов, показывая, что они были неправильно поняты или, возможно, процитированы, и что эти отцы на самом деле учат православному учению, а если нет, то их учение должны не принимать. Далее он указывает на то, что святой Григорий Низкий вообще не учит очистилище но придерживается куда худшей ошибки Оригена, что вечному адскому пламени будет конец. Хотя и возможно, что эти места позднее вставлены в его писание оригенистами. Тринадцатое. И, наконец, вы говорите, «Преждереченные истины явствуют на основании божественного правосудия, которое не оставляет безнаказанным ничего из того, что было сделано непорядочно». И отсюда необходимо вытекает, что для тех, которые не перенесли наказание здесь и не могут его выплатить ни на небе, ни в аду, остается допустить существование иного третьего места, в котором совершается сие очищение, благодаря которому всякий становится чистым, немедленно возводится к небесному наслаждению. На это мы говорим следующее, и обратите внимание, как это просто и вместе справедливо – Является общепризнанным, что отпущение грехов есть вместе с тем и освобождение от наказания, ибо тот, кто получает отпущение их вместе с этим, освобождается от наказания, долженствующего за них. Дается же оно в трех видах и в разные времена. Первое – во время крещения. Второе – после крещения, через обращение в скорбь и возмещение добрыми делами в настоящей жизни. Третье – после смерти по молитвам и благодеяниям и благодаря иному, что Церковь совершает за умерших. Итак, первое отпущение грехов совершенно не связано с трудом и общее для всех и единочестно как излитие света и созерцание солнца и перемен времен года, ибо это только благодать, и от нас не требуется ничего более, как только вера. Но второе мучительно, как «каждую ночь, омывая ложе мое слезами моими», «Омочаю постель мою», которому болезненны и следы ударов греха, который, плача и с сокрушенным лицом, шествует и подражает обращению неневитян и помилованному смирению моносии. Третье же – мучительное оно, ибо связано с раскаянием и совестью сокрушенной и страдающей от недостатка добра. Однако оно отнюдь не смешано с наказанием, если и является отпущением грехов ибо отпущение и наказание никак не могут шествовать заодно. Впрочем, в первом и последнем отпущении грехов большую часть имеет благодать Божия при содействии молитвы, весьма же немногое вносится от нас. Средний же, напротив, мало имеет от благодати, большая же часть долженствует нашему труду. Различается же первое отпущение грехов от последнего тем, что первое в равной степени есть отпущение всех грехов, а последнее – тех только грехов, которые несмертны и о которых каждый каялся в жизни. Так мыслит Церковь Божия и прося усопшим отпущение грехов и веруя, что оно даруется им. Она не определяет как закон какого-нибудь наказания в отношении их, хорошо зная, что Божественная благодать препобеждает в таких вещах понятие правосудия. из второй беседы о частиличном огне. Третий пункт. Мы утверждаем, что неправедные еще не восприняли полностью свой удел, и иное блаженное состояние, к которому они себя здесь уготовывали через дела негрешные после смерти, не были отведены вечные наказания, в котором будут вечно мучиться. Ну и другое необходимо должны быть после последнего дня суда и воскресение всех. Ныне же и те и другие находятся в свойственных им местах. Первые в совершенном покое и свободными находятся на небе с ангелами и пред самим Богом, и уже как бы в раю, из которого не спал Адам, вошел же прежде иных благоразумный разбойник. И часто нас посещают в тех храмах, где их почитают и слушают призывающих их и молятся за них Богу. Приняв от него этот изрядный дар, и через свои мощи творят чудеса, и наслаждаются созерцанием Бога и оттуда посылаемым озарением, более совершенно и более чисто, нежели раньше, когда были при жизни. Вторые же, в свою очередь заключенные в аду, пребывают во рве преисподнем, во мраке, в бездне, как говорит Давид из Атимыов, в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак, тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма» и первые пребывают во всякой радости и веселье, ожидая уже и только лишь не имеющего в руках обетованные им царство и неизреченные блага. А вторые, напротив, пребывают во всякой тесноте и безутешном страдании, как некие осужденные, ожидающие приговоры судьи и предвидящие он ее мучения. И не первые не восприняли еще наследие царства и тех благ, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, не вторые, еще не преданные вечным мукам и горению в негаснущем огне. И это учение мы имеем преданным от отцов наших из древности и легко можем представить из самих Божественных Писаний. Пункт десятый. И так из всего этого явствует, что то, что некоторые святых в видениях и откровениях видели относительно будущего мучения – и находящихся в нем нечестивых и грешников, являются некоторыми образами будущих вещей и как бы начертанными, а не тем, что уже теперь сбывается на деле. Так, например, Даниил, описывая будущий тот суд, говорит «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, судьи сели и раскрылись книги». Между тем ясно, что этого на самом деле не происходило, но было в духе предоткрыто пророку. Пункт девятнадцатый. К тому же, когда мы рассматриваем приведенные вами свидетельства из книги Маковеев и Евангелия, то говоря просто и с любовью к истине, мы видим, что они отнюдь не содержат в себе свидетельства о каком-то наказании или очищении, но говорят только об отпущении грехов. Вы сделали некое удивительное разделение, говоря, что всякий грех надо понимать под двумя аспектами. Во-первых, само оскорбление Бога во-вторых, последующее за сие наказание. Из этих двух аспектов оскорбление Бога действительно может быть отпущено после раскаяния и отвращения от зла, но подлежащее наказанию долженствует быть во всяком случае. Так что на основании этого понятия является необходимым, чтобы разрешаемые от грехов подлежали все же наказанию за них. Но мы допускаем себе сказать – что такая постановка вопроса противоречит явным и общеизвестным истинам. Если мы не видим, чтобы царь после того, как даровал амнистию и оставление, еще бы и подверг наказанию провинившихся, то гораздо более Бог, у которого при многих свойствах человеколюбие, является особенно выдающимся свойством, хотя и наказывает человека после совершения им греха, но после того, как простил, немедленно освобождает и от наказания». И это естественно, ибо если оскорбление Богу приводит к наказанию, то когда вина разрешается и произошло примирение, то само следствие вины, то есть наказание по необходимости приходит к концу.